Она в действии. 23 февраля 1954 года. Операция «Плющ». Кваджолейн адмиралу Брейву. Докладываю, что объект 15 полностью эвакуировали. Система пущена в действие согласно инструкции. Район объекта патрулируется. Донесения о наличии в опасной зоне посторонних не поступало. Полковник Смайерс. Ну теперь вряд ли кто поможет этим посторонним, если бы даже донесение о них и поступило. Пробромотал с Майерс, вытирая мокрый лоб. Вечером 28 февраля на аэродроме Атолла-Кварджелэйн царило необычное оживление. Аэродром представлял собой одну единственную взлетно-посадочную полосу, проходящую в непонятно близком соседстве с обоими берегами Атолла — океанским и лагунным. И неопытный пилот мог бы легко промахнуться при посадке, опрокинув свой самолет в океан или разбив его о скалистый берег. Впрочем, неопытные пилоты не летали на Кваджелейне если верить неоднократным заверениям командующего ВВС США о том, что для обслуживания операции «Плющ» выделены самые надежные проверенные экипажи. В описываемый вечер эти экипажи молча копались в своих машинах, впервые в жизни, вероятно, не доверяя техническому персоналу аэродрома. Лица пилотов были озабочены, и то один из них, то другой, тревожно оглядывались на солнце, неумолимо сползающее к горизонту. Кроме экипажей, вокруг самолетов толкались и мешали друг другу еще десятка-полтора человек, военных и штатских. Они по очереди неловко влезали в кабины, где и без того было тесно от заполнявших их приборов, баллонов, проводов, всевозможных кранов и циферблатов. Что-то крутили, отвинчивали, рассматривали, протирали и снова завинчивали. Спорили в полголоса и, отдуваясь и обмахиваясь платками, выбирались наружу, чтобы, походив вокруг самолетов, опять кинуться в кабины и крутить, протирать, завинчивать без конца. Зашло солнце, вспыхнули прожекторы, и возня на аэродроме сделалась еще более суетливой и напряженной. В 11 часов адмирал Брейв категорически потребовал, чтобы все пилоты, научные работники и военные наблюдатели отдохнули хотя бы несколько часов перед операцией. Аэродром опустел, но вряд ли кто из них сомкнул глаза в эту ночь. То, что предстояло, было слишком серьезно и страшно. Никто не знал, как будет вести себя проклятая штука, ожидающая своего часа на далеком бетонированном берегу. Ровно в 2 часа ночи слабо хлопнул выстрел, и в черное небо медленно поднялась яркая красная ракета. И сейчас же заревели моторы. На залитый прожекторным светом аэродром выбегали люди, поспешно карабкались по алюминиевым лестницам и скрывались в кабинах. Последним в первый на старте самолет поднялся Адмирал Брейв. Он оглядел аэродром, выплюнул потухшую сигарету и захлопнул за собой дверцу. Поднялась еще одна ракета, на этот раз зеленая. Самолеты, тяжело переваливаясь, выползали на взлетную дорожку, стремглав бросались в непроглядную тьму над океаном и брали курс на север. Адмирал, поминутно поглядывая на хронометр, сидел рядом со штурманом. За его спиной копошились у своих приборов авторы и экзаменаторы новейшего ядерного оружия, ученые и инженеры. В самолете слышны были обрывки разговоров. «Включите Гегера». «Обычный фон, около 300 каунтов». «Космические лучи, разумеется». «Какая высота?» «20 тысяч футов». «Не мало ли?» «Не бойтесь, коллега». Прошло полчаса. Автоматический прибор, вычерчивающий курс, повел линию в обход обреченного Тола на расстоянии около 200 километров от него. «Подойдите километров на пятьдесят ближе», – сквозь зубы процедил адмирал. «Слушаюсь, сэр», – отозвался Шторман и передал команду пилотам. Теперь самолет пошел вокруг объекта пятнадцать, посуживающейся спирали, постепенно приближаясь к нему. Адмирал посмотрел на хронометр. Еще минут пятнадцать. Он выпрямился, чтобы рубашка отстала от мокрой спины. Закурил сигарету и сразу же бросил. Голоса позади смолкли. Еще десять минут. «А вдруг ничего не будет?» «Что, если эти ученые что-нибудь перепутали?» «Осталось пять минут». «Какой ветер, штурман?» – спросил адмирал. «Запад, северо-запад, сэр». «Не забудьте, держаться только с наветренной стороны. Всем надеть очки». «Три минуты. Две». Лицо штурмана в черных очках кажется мертвенно-бледным. Адмирал поспешно надевает очки консервы. «Внимание!» Растрекотали киносъемочные аппараты. В то же мгновение стало светло. Сквозь густые черные окуляры отчетливо были видны окаменевшие лица, приборы и аппаратура в кабине рябая поверхность океана и серые полосы слоистых облаков за окном. Свет бил из-за восточного горизонта. Через несколько секунд он померк, и снова все потемнело. Адмирал сорвал очки, крякнул и заслонил глаза. Так, вероятно, бывает с тем, кто заглядывает в доменную печь. Первая минута. Над горизонтом поднялся быстро увеличивающийся в размерах ослепительно-желто-оранжевый шар. Вторая минута. Шар поднялся выше. Диаметр его около километра, высота примерно 3 километра. Смотреть на него без очков все еще трудно. Но можно разглядеть на его поверхности темные прослойки. Третья минута. Шар продолжает стремительно подниматься и увеличиваться. Цвет его стал кроваво-красным. Темные полосы и пятна обозначились резче. Из-за горизонта появились клубящиеся облака раскаленного пара. Пятая минута. Шар теряет правильную форму и превращается в пухлое багровое облако, похожее на солдатскую каску. Диаметр облака 8 километров, высота 12 километров. Облако тянет за собой огромный хвост пара и пыли. Десятая минута. Облако раздается вширь. Теперь оно напоминает исполинский гриб на скрученной клочковатой ножке. У основания гриба громоздятся тучи пара. Пятнадцатая минута. Шляпка гриба расплылась, веретенообразную массу, над которой вырастает второй гриб. Высота верхнего гриба 25-30 километров. Через полчаса над океаном неподвижно встал невиданной высоты прямой столб серебристо-серого цвета. Вершина его упиралась в туманное пятно, расползавшееся где-то в ионосфере, на высоте 100-150 километров над океаном. Адмирал откинулся на спинку кресла и перевел дыхание. Ученые лихорадочно возились у своих приборов. Были слышны их отрывистые возгласы. «25 тысяч!» «30!» «Температура падает медленнее, чем мы рассчитывали, Джеймс!» «Оставьте этот спектрограф покоя!» «Здесь что-то не так, джентльмены!» «Ага! Радиоуглерод! Позвольте, а это еще что такое?» «Восемьдесят тысяч каунтов! Пора выбираться отсюда! Ни за что, пока я не кончу!» Внезапно самолет сильно встряхнуло. Встревоженный адмирал приказал лечь на обратный курс. И тут кто-то крикнул. «Атолл горит!» Сквозь облака пара у основания огненного столба мерцало красно-желтое пятно. Это горело, рассыпался и тончайшим прахом уносился внутрь столба обреченный атол. Он продолжал гореть и под водой. Чарли и Дик, убаюканные легкой качкой, спали и счастливо улыбались во сне. Им снилось, что они стали миллионерами, у них есть своя строительная контора, и строят они только огромные башни с алюминиевыми колпаками. Сам человек в тропическом шлеме почтительно здоровается с ними и предлагает им виски с содовой и консервированное пиво.